Глава 8. Чук. Добрая весть. Где-то. Длинная, многокилометровая каменная пустошь, почти плато с нагромождением камней разного размера и формы. Ни листочка, ни травинки, куда ни кинь взгляд. Сушь. Вода здесь крайне редкий гость. А в небе почти круглый год безжалостно печет злое солнце. Только ветер живет тут, посвистывает, огибая валуны, тревожит мелкую крошку. Не слишком гостеприимное место, но если нужно уединение, самое то. Впрочем, и в этом месте живут люди. Плохо живут, даже выживают, умудряясь как-то находить воду, занимаясь животноводством и сельским хозяйством. Это ведь только на неискушенный взгляд тут, кроме камней, Ничего нет. У Чука глаз наметан. Он живет на гряде с самого рождения. Выгоревшая нечесанная шевелюра, борода, выцветшие глаза, морщины на дочерна загоревшем лице, одежда из ветхих козьих шкур. Где-нибудь в цивилизованном месте его приняли бы за старика. И это так и было. Что с того... что ему едва исполнилось 30 лет, если здесь редко кто доживал до 40. Старик, как есть, невысокий, но очень жилистый и ловкий. И сейчас своим острым зрением он заприметил торчащий из трещины между камнями кончик хвоста большой в руку длиной ящерицы. Неполная неподвижность, незащитная раскраска ей не помогли. Нашел, поймает. и притащит в стойбище. Добрая охота, мясо. Неожиданное появление двух крупных мужчин, почти великанов в необычной одежде, всего в какой-то лиге от того места, где Чук охотился, тем более не осталось для него незамеченным. Да, они и не пытались прятаться, наоборот, сотворили очередное чудо, и так же, как они сами, из воздуха появились огромный стол и два трона. Очередное, потому что одного из этих людей охотник уже видел раньше, и чудеса были. Племенной шаман говорил, что это духи, но по многочисленным рассказам того же шамана, духи ведут себя иначе, и на людей не очень-то похоже. В общем, Чук верил шаману, но при этом простодушно продолжал считать пришельцев людьми, Ведь они никак не хотели ассоциироваться с теми образами, которые появлялись в голове при слове Дух. Хороший охотник не бросит добычу, особенно такую лакомую, поэтому сперва ящерица была поймана, умершвлена и отправлена в мешок, и только после этого чук направился к чужакам. Конечно, не просто встал и пошел в их сторону, а стал осторожно подкрадываться незаметно и беззвучно. У дикаря. Не было каких-то планов, он просто хотел подобраться поближе и посмотреть на чудеса. И ожидания оправдались. Появлялись и исчезали предметы. Черная вода струилась по рукам одного из мужчин, стекая против всех законов природы не вниз, а в произвольном направлении. Крупный камень превратился в мелкую крошку. Над столом возникла половина старухи, которая приспокойно висела в воздухе и даже разговаривала. В общем, будет о чем рассказать в стойбище. Люди тоже что-то говорили друг другу. Самое интересное, что слова большей частью знакомы, а вот смысла в них нет. Пока новых чудес не было, Чук прислушался, наморщив лоб от усердия, силясь уловить суть беседы. «Мне бы магов достать хоть немножко», — вещал один. «Архейского добра полно в закромах?» А к делу пристроить только я могу. Даймоны слабоваты, не тянут. Аккордосцы?» Явно с вопросительной интонацией отозвался второй. Тот, который и раньше появлялся и показывал чудеса. «Говорю же, мне маги нужны, чтобы с пониманием. От чего не наберешь на другом материке по рублю за пучок?» Чук уверенно распознал слова «добра полно в закромах». Рубить и пучок. Уж не окражили урожая, идет речь. Тут основная проблема в подходе к магии. Археи привыкли целыми кусками плетений оперировать. Даже мастерам разобраться будет непросто. Своих растить. Времени нет. В общем, дилемма. Могу сосватать тебе пару местных. Один забавный старикан и его рыжий ученик. «Тебе понравится? Держи их контакты!» «Тоже подучить придется, но перспективы есть». Чук понял, что растить свой урожай у пришельцев времени нет. Но, кажется, воровать они не станут, а хотят сосватать какого-то старика и его рыжего сына. Ценная новость. Пожалуй, стоит шепнуть племяннице, чтобы не проворонило этот момент... и была готова первой встретить женихов. Очень уж заманчиво породниться с такими могущественными людьми. Охотник расплылся в мечтательной улыбке. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию